Прямого и не признающего никаких авторитетов разума, что отчаянно желал, чтобы его оставили в покое и никогда не трогали. Мой план был прост. Дымчатый клинок, выкованный паладином Артемисом, признавал только его, либо, теоретически, того, кто владеет стихией тени на сопоставимом уровне. Моей же родной стихией была тьма, и клинок закономерно отвергал меня. Но я думал, что если продемонстрирую самовольный железяке, что способен контролировать стихию теней ничуть не хуже этого бабника Артемиса, то он подчинится. Но хрен там. Длань сумрака сожрала всю накопленную мной за два часа фарма теневых вампов энергию и даже не подавилась. «Ладно, давай попробуем так», намотал я на правую ладонь мантию и взял клинок ей в руку. Длань сумрака брыкалась. Дёргалось. Но с помощью мантии и внутреннего источника я смог ее успокоить, и онемение почти прошло. Сощурившись, я пофехтовал им, пытаясь нащупать баланс. Но во время каждого действия приходилось держать брыкающуюся энергию клинка в узде, и это напрягало. Однако даже в таком состоянии эта железяка останется одним из самых смертоносных орудий на планете, способным рассечь практически что угодно. Хоть материальное, хоть нет. Вроде бы и получилось выполнить план и условно подчинить клинок, но осадочек в душе все равно остался неприятным. Этого недостаточно. Паладин я, в конце концов, или просто погулять вышел. Очень вовремя сзади раздался хлопок и выпустил теневого по втрое крупнее обычного. Облизнувшись, я сделал шаг и ловким движением рассек тварь надвое. Только я повернулся на второй хлопок, как голень пробила острая боль. «Вот гаденыш! возмутился я, поняв, что тупой клинок нарочно не разрезал создание тени. Артемис наделил его этой способностью, дабы его творение не могло навредить и так малочисленным одаренным теневикам. Но эта тупая длань только что отказалась убивать не теневика, а портальную тварь. А ведь именно для этого она и была создана. Теперь я понимаю, почему старик Акс называл Артемиса худшим из своих учеников и ходячим позором на мою голову, несмотря на то, что тот был паладином. Не имея ничего под рукой, я пробил черепушку, вцепившуюся мне в голем по рукоятю, после чего отбросил блань сумрака в сторону и, последующую волну двадцати семи особей, я отбивал голыми руками. А когда закончил, то запыхавшийся злой и окровавленный, Подошел к дымчатому клинку. Ухватился за рукоять голой левой рукой, проигнорировал накатившую боль и онемение и без улыбки сказал. «Но «Ну, раз не хочешь по-хорошему, давай поиграем по-плохому. Поглоти!» Под ногами появилась лужа тьмы, и я без улыбки окунул кончик теневого клинка внутрь. Боль в ладони усилилась. Дым окутал руку по самой локоть но я лишь улыбнулся и опустил клинок во тьму на треть. В это же время свободной рукой я достал из рюкзака кристалл яйцо и плотно его сжал, свою энергию. Разошедшийся вокруг стихийный дым заволок все мое тело, пытаясь вырваться, но с постоянным притоком энергии от кристалла я насильно удерживал строптивую длань и опускался ниже во тьму. Вокруг начали раздаваться хлопки вампов, почуявших всплеск стихийной энергии. Но я их игнорировал и сконцентрировался на упрямом клинке. «Раз!» — начал я отчет и одновременно с этим разжал большой палец. да убрал с рукояти указательный. За это время клинок затянуло во тьму уже больше, чем наполовину. «Три!» четыре, уже удерживая рукоять, лишь мизинцем начал я говорить, как вдруг весь дым вокруг исчез. Боль ушла, и я с ухмылкой вынул длань сумрака из тьмы и рассеком летевшего мне прямо в лицо вампа. На этот раз тварь распалась надвое по-настоящему, как и напавшие следом три десятка его собратьев. Только сейчас я обратил внимание, что вместо яркого голубого сияния яйцо в руке едва-едва светится и потрескалось. «А это тебе придется отрабатывать», — хмыкнул я и развернул донь сумрака острием к земле. Даже если бы он хотел сопротивляться, то уже не мог, так как подчинился и признал мое право им владеть. Резким движением я вонзил теневой клинок в землю по самую рукоять. Энергетическая вспышка выбила из теней три десятка затаившихся вокруг тварей, на последующее уничтожение которых ушло десять минут, и приятная волна холодной энергии катила тело. Портал был закрыт, и весь вопрос оставался в том, куда мне девать столько тел тварей. Мелкие особого интереса не представляли. Их я мог смело скормить тьме, но у крупных и старых шкурка источала стихийный ответ тени, а имеющие специфическое строение клыки применялись в изготовлении ядов. Нож для разделки у меня был с собой, и сотня шкурок, две сотни клыков, и даже три небольших кристалла тени заполнили мой рюкзак под завязку. Я закинул поклажу на спину, и меня слегка пошатнуло. Откат от перегруженных при подчинении энергоканалов наступил крайне не вовремя. Тело бы сейчас покой, а не тяжести таскать. Но упрямым был не только клинок, но и я. А потому я коснулся длани сумрака. Заточённая в ней частичка души имела собственный теневой карман, Размером он не сильно больше самого клинка и предназначен для того, чтобы носить оружие скрытно. Но я помню, как Артемис частенько прятал в нем бухло, бочками. Клинок послушно скрылся в тени, облегчив ношу, но рюкзак остался. «Не понял», — нахмурился я и повторил призыв и отзыв клинка, приказывая ему спрятать в тени рюкзак. Но на этот раз дымчатый клинок оставил еще и ножны на спине. Погонец чувствовал, что я временно ослабел, и хоть и не мог мне перечить напрямую, решил пошалить. «Ах, не с тем ты решил поиграть, приятель», — улыбнулся я, перехватил рюкзак поудобнее и направился к выходу. «Скоро ты узнаешь, что чувство юмора есть не только у Артемиса». Глава девятнадцатая Я сидел на открытой веранде особняка и с аппетитом уминал на завтрак запеченную рыбу с лимоном и специями. Вчерашний поход измотал тело, а потому, по возвращению домой, я быстро отрубился и проспал до самого рассвета. За время моего отсутствия ничего особо примечательного не произошло, Разве что СМИ продолжали мусолить мое заявление про землю, и за происходящим на руинах театра особенно тщательно следили репортеры. Впрочем, кварталу это было только в плюс, ведь клан Света официально отрекся от куратора и заявил, что не знал о его преступном произволе и осуждает эксплуатацию опасного портала в черте города. Эта позиция клана Света неплохо подняла рейтинг теневиков в глазах жителей столицы ведь портал в итоге закрыли мы, и это официально признало министерство. Теперь даже простым людям было интересно, как поступят с землей и как ответят на наш запрос. А пока репортеры транслировали сочные кадры, на которых Альберт с набранными им отрядом сборщиков мешками выносили добычу из портала и складировали под временными навесами, а предприимчивый пахом ее тут же и продавал с ящиков с оружейного склада вчера тоже прошел гладко, и на какое-то время вопрос денег был перекрыт. А учитывая успешное приручение длани сумрака, вопрос силы тоже не стоял на месте. Оставалось сдвинуть с мертвой точки вопрос с пресловутой родовитостью. Размыслив об этом, я больше склонялся к тому, чтобы согласиться на регистрацию рода. И главной тому причиной был Аргус. Он был ключом ко всему. А доступ к Аргусу — это терминал. Терминал — это резиденция, а резиденция — это статус князя. Такая вот цепочка. Да и не мог я уже подвести доверившихся мне людей, которые прямо сейчас радостно фотографируются перед установленным ночью монументом. Не по-осеннему яркие солнечные лучи падали на укрытый прозрачным куполом экспонат со всех сторон, из-за чего он изящно переливался, словно бриллиант. Красота! «А это не перебор?» — раздался голос за спиной. «Какие люди!» — улыбнулся я и указал на стол напротив. «Присаживайся, угощайся. Не обращай внимания, что рыба зеленая. Егор сказал, она такая и должна быть». «Спасибо, но я уже поел», — благодарно кивнул Дэн и, расположившись напротив, еще раз посмотрел на сияющий под солнцем монумент. Но как знаешь, пожал я плечами и проследил взгляд парня. А перебор в чем? Постамент не золотой, а просто желтый, да и мраморная подставка уже была. Я не об этом, насупился Дэн. В сущности, теней ведь не любят свет. А этот клинок, насколько я знаю, ей обладает. И отвлекся от еды вновь перевел взгляд на красиво мерцающий на солнце монумент в виде закрепленного в прозрачном куполе изящного по форме и грации клинка. Едва заметные всполохи дыма придавали ему особый шарм, а исходящая от него сила завораживала. «Не, ему нормально», — отмахнулся я. «И сколько ему там стоять до заката?» — не особо поверил Дэн. «Пока не решил», — пожал я плечами. Пусть люди любуются. Им будет полезно увидеть вблизи, как выглядит наша клановая реликвия. А чтобы они могли рассмотреть еще лучше, подумаю установить к вечеру прожекторы. Ну, из тех, которыми украшали сцену, что думаешь? Прожекторы не солнце. Ему будет плевать, — серьезно отозвался Дэн. А если запитать их этим, — уточнил я, и катнул на стол один золотой зуб со стойким ответом стихии света. При этом сам я внимательно смотрел на реакцию парня. К чести юного целителя он даже бровью не повел. Как хладнокровно. Или же он реально не знает владельца. Ты меня проверяешь? Слегка обиженно нахмурился Дэн. Это ты мне скажи? Это же ты меня избегаешь уже сколько? Неделю? Парень не нашел что ответить и виновато отвел взгляд, прям как ребенок. А я ведь абсолютно без претензий спрашиваю. Просто хочу понять. Передумал оставаться в квартале? Уточнил я. Нет, скорее наоборот. Не очень уверенно ответил Дэн. Хотя не буду скрывать. Были разные мысли. А еще со мной недавно связывался отец. И? Ты не понял. Он раньше так никогда не делал. Не звонил людям? Усмехнулся я. Не звонил мне. Допустим вздохнул я. «И что он, позвал тебя домой?» «Наоборот», — скорбно выдохнул парень. «Сказал, что я все верно делаю. Похвалил». «И все?» «И все». «М-да», — покачал я головой. «И из-за этого ты переживал все эти дни и гасился от меня?» «Сколько же лишних заморочек в его светлой головушке! А ведь парню всего двадцать лет. И зачем так переживать?» Только ранний инфаркт заработаешь. А веселиться и жить когда? Ты не знаешь моего отца, — обиженно насупился Дэн на мою беззаботную реакцию. Он ничего не делает, просто так. Да, это я уже понял. Как-нибудь обязательно познакомишь. На что Дэн вдруг рассмеялся. Грустным таким и с нотками истерики, смехом. Ладно, — с кривой улыбкой выдал парень. Я просто хотел, чтобы ты знал. Я решил остаться. Сам решил, а не потому, что мне так сказали. «Вот это уже другой разговор», — ободряюще хлопнул я его по плечу. «Как там дела с моим заданием?» «Слежки-то... Сколько-то...» — кмыкнул он. «Твои люди до скучного преданные, и помощь в отлове предателей им не потребовалась. Только одного пропустили, но после небольшого намека поймали и его... А так...» «Не без изъянов, конечно, но ведь мелкие пороки и человеческие слабости тебя не интересуют?» Ну «Но если вдруг захочешь знать, кто с кем трахается и о ком... Ой, давай без этого!» «Ладно, ладно», — примирительно поднял руки Дэн и впервые за разговор искренне улыбнулся. «Тогда дальнейшее наблюдение не имеет смысла, тем более, когда есть он», — осторожно кивнул парень на тусующегося на соседней крыше попугая. Тот с гордым видом орла поглядывал свои владения и деловито расхаживал взад-вперед. Сигары только не хватало и возможности заложить ручки за спину. Был бы типичный пафосный аристократ. «Вот кто изменился больше остальных. Слишком уж он сегодня веселый», — подозрительно сощурился Дэн. «Ты его что, накурил?» «Почти», — улыбнулся я. «Познакомил с твоим родичем», — кивнул я на зуб. Это ничего? А, -а, а! безразлично протянул Дэн. Не парься, Маркус. Герберт тот еще мудак. Не такой, как куратор, с которого он с детства брал пример и старался быть во всем похожим, но близко. С его смертью мир стал только лучше. Вот как, задумчиво почесал я подбородок. Тогда позволь задать один вопросик. От серьезности моего тона Дэн подобрался и сдержанно кивнул. «Ты знал, что куратор работал не один?» «Нет», — без запинки строго ответил парень. «Меня в дела не посвящали, Маркус? Да и вообще у нас семья не особо... семья», — грустно усмехнулся он. «Мы скорее друг другу враги, похлеще, чем огневики с водниками, ну или...» «Или светлые с теневиками. Понял?» После этого возникла пауза, которую Дэн потратил на мысли о чем-то своем а я с наслаждением пил кофе и поглядывал на монумент. Материться клинок не умел, но его негодующие эманации я улавливал вполне отчетливо. И загорать на солнышке он будет до тех пор, пока у меня не пройдет боль в пояснице, которую я заработал по его вине. А может, и немного дольше. — Маркус, — осторожно подал голос Дэн. — А ты спросил прокуратора, потому что... «Потому что им тоже управляли», — уверенно сказал я. И парень слегка вздрогнул от услышанного. «Спасибо». «Спасибо?» «За доверие», — улыбнулся Дэн. «Представляю, как тебе тяжело было выдать такую информацию светлому. Я это ценю, правда». «Вообще-то, не особо тяжело. Я же следил за парнем все это время, и в случае предательства умирать Дэн будет медленно и мучительно. И не потому, что я такой» а потому что лиса знает его тайну и взамен на молчание потребовала отдать поганого светлого ей в случае чего. Так что я совершенно не боялся раскрывать перед Дэном карты. Да и доверие к парню у меня было. В прошлой жизни я научился чувствовать гниль в людях и редко ошибался. Прости, Маркус, но я не знаю, кто это мог быть. В нашей семье истинные способности и козыри друг от друга скрывают даже тщательнее, чем у тарагов. — растерянно проговорил Дэн. — А это мог быть сам князь? — Маловероятно, — подтвердил мои мысли на этот счет парень. — Отец любит наблюдать, а не действовать сам. Подталкивать, направлять и смотреть, что будет со стороны. Да и без обид, Маркус. Но если бы отец начал действовать сам, осечек бы не было. — Осечек? — Мрак бы не выжил. Контроль князя снимается только смертью. — Понял. «И спасибо, что поделился», — благодарно кивнул я и, допив кофе, поднялся на ноги. «Погоди», — тут же подорвался Дэн, — «я хотел спросить». А я уже думал не решиться. Весь разговор парень пытался о чем то сказать, но все время останавливался. «Валяй». «Позволь мне использовать лазарет», — умоляюще сложил ладони Дэн. «Я опережаю твои претензии. Я обещаю, что не буду использовать дар напрямую. Поверь». Я смогу быть полезен. Зачарование, сканирование, да хотя бы лекарство. Я же со скуки сдохну без дела. Я хочу приносить пользу. Меня никто из теневиков не спалит. Даю слово. Я захотел возразить, что одна уже спалила. Ну да ладно. Сомневаюсь, что там есть лекарство? Со скепсисом покосился я на здание лазарета. Хоть оно и было в неплохом состоянии и имело кое-какое оборудование, но медикаментов там практически не было и использовались они преимущественно для самого прошлого главы и его ближайшего окружения людей же в самом квартале прошлые управляющие воспринимали не более чем пушечное мясо которое лечить не обязательно заживет хорошо не заживет найдут нового это не проблема со сверкнувшими от радости глазами воскликнул Ден. я смогу найти все что нужно «Да и у меня как раз сейчас в разработке портал с крайне интересными растениями в джунгах. «Думаешь, там что-то тебе пригодится?» «Уверен», — кивнул парень. «К тому же портал стоял на земле светлых семь лет. Альберт, конечно, прекрасный боец, но, зная своего брата, я уверен, что без сюрпризов там не обойдется. Да и остальных я прикрою в случае чего. Даю слово». «Добро», — кивнул я. «Работай». «Правда?» — не сразу поверил Дэн и словно ребенок завис с восторженным взглядом. «Конечно», — пожал я плечами. «Или ты думал, что ты тут пленник?» «Нет, но...» «Спасибо», — выдохнул парень, после чего вдруг нахмурился и подошел ближе. От резкой перемены я отстранился в сторону, но не тут-то было. Дэн резко ухватил меня за руку и вцепился пальцами в левое запястье. То самое, которым я держал блайн сумрака менее десяти часов назад. «Как ты себя чувствуешь?» — хмуро спросил парень, посылая сканирующие щепотки энергии по моим энергоканалам. «Нормально», — вырвался я и демонстративно сжал и разжал ладони несколько раз. «Подумаешь, легкое перенапряжение. Денька 3-4, и все придет в норму. Да, тело потеряло форму за год заточения в ловушке. Но что такое регенерация, оно помнит. Да и с моей работенкой и наставником-садистом Перенапряжение было моим постоянным спутником. Особенно по молодости, которая прошла под девизом «Сдохни или умри». По сравнению с тем, это легкое перенапряжение пустяк. И, если честно, мне даже стыдно, что я его допустил. Старик Акс бы в гробу перевернулся, если бы узнал, что меня заставило потеть какая-то своевольная железяка. «Врёшь?» — продолжал на меня подозрительно зырить Дэн. Быстро же он включил режим целителя. Ты словно нестощенный переполнен одновременно, и стихия там... Можно? Ладно, — вздохнул я и вытянул обе руки ладонями вверх. Они немного подрагивали, а кончиков пальцев я до сих пор не чувствовал, но особой проблемы я в этом не видел. Юный лекарь осмотрелся, после чего наполнил свои пальцы едва заметным энергетическим сиянием, сжал оба моих запястья и закрыл глаза. Мягкая энергия теплой волной потекла по телу, восстанавливая микроразрывы в энергетических каналах и принудительно запуская регенеративные процессы. «Странно», — пробубнил Дэн. «Твой источник словно сопротивляется вмешательству. Я думал, повреждения меньше». «Достаточно», — прервал я его и натянул на лицо беззаботную улыбку. «Ладно». Но тебе нужен покой!» — не очень уверенно отшатнулся юный целитель, по лбу которого стекал пот, а ноги подкашивались. Ему бы самому сейчас не помешала помощь. «Не переживай, Дэн. Сегодня я никого убивать не собираюсь». «Да я не об этом!» — насупился парень, но я уже развернулся и, махнув на прощание рукой, скрылся внутри особняка. «Похоже, парнишка увидел чуть больше, чем следовало. Но да ладно». Болтать он все равно не станет, да и навряд ли сам понял, что произошло. Зато благодаря ему сейчас я действительно чувствовал себя лучше, хоть и всё ещё не идеально. С этой мыслью я поднялся в свои покои и с задумчивым выражением на лице открыл шкаф. Там меня встретил одинокий парадный костюм, две толстовки, четыре футболки, одни спортивные штаны — и три чистых боевых комплекта примерно той же комплектации, что и вчерашний. Последний, к слову, похода в портал не пережил, и хоть и не оставил меня голым, но пришел в негодность, и его пришлось выбросить. Но там я сам виноват. Устроил энергетические колебания, которые перегрузили даже привычное к подобному тело паладина. Чего уж говорить об одежде. Я вообще удивлен, что она не осыпалась в пыль. В итоге, вздохнув от мысли, что мне влетит от Лексы, если я угроблю последний костюм, я его все таки надел и набрал номер. «Доброе утро. Приемная клана воды слушает. Чем я могу вам помочь?» Виктория сидела и задумчиво смотрела в окно. Робкие лучики солнца освещали Стеллу Единства, Величественный монумент, что служил символом нерушимости пакта и единства десяти. В свете последних событий мысли об этом принцесса находила забавными. Хотя сейчас Виктория Луговская уже не была принцессой, но одновременно с этим еще и не являлась княгиней. Странное пограничье, из-за которого жизнь девушки окончательно запуталась. Если раньше цель была ясна и понятна, отомстить отцу то сейчас, когда это наконец случилось, Виктория чувствовала пустоту и немного растерянность. Принцесса никогда не испытывала страха перед портальными тварями, врагами и даже перед отцом. Да и в тот роковой день, где ее зажали десятки убийц и едва не отняли жизнь, Виктория Луговская была максимально сосредоточена и уверена в себе. «Уж в чем. чём, -чём а в своей силе и навыках одаренной она никогда не сомневалась. Но сейчас она сменила свой родной дом, в котором прожила всю жизнь на клановую резиденцию на площади. Любимая экипировка из кожи болотной виверны уступила место элегантному платью. Безусловно, красивому, но по меркам Виктории уж слишком старомодному. Но ей сказали «так надо», и девушка повиновалась. В отличие от поля боя внутри дворцов и кабинетов, в которых она безвылазно проводила последние дни, Виктория ощущала себя неуютно и интуитивно чувствовала, как кровожадные хищники буквально скапливаются вокруг нее и только и ждут возможности вцепиться ей в глотку. И главная проблема в том, что в обличии людей их обнаружить куда сложнее. Мысли девушки прервал скрип двери. Виктория с надеждой в глазах обернулась, но там стояла служанка. Не Маркус, с досадой подумала девушке. Госпожа, глава рода Колотвых со старшим наследником ожидает в желтом зале для аудиенций, доложила служанка. Спасибо, Мария, я сейчас спущусь, натянуто улыбнулась Виктория, и дверь закрылась. Вот бы ты отсюда меня тоже спас, мечтательно вздохнула девушка и перед выходом на очередную, крайне важную аудиенцию, бросила взгляд на окно, где мимо пролетала стая перелетных птиц. Глава двадцатая В восточной части столицы я еще не бывал, и выглядела она антуражно. Много зелени, просторные парки, внутри которых аккуратно вписаны невысокие, максимум пятиэтажные здания и храмы. Реально много храмов. Я начитал как минимум девять за неполную половину пути. Восточную часть столицы от остального города отделяла широкая река, из-за чего весь восток столицы Представлял собой полуостров, и он полностью контролировался коалицией из кланов воды и смерти. Понятия не имею, на какой почве сдружились эти ребята, стихии которых по своей сути противопоставлялись друг другу. Ведь именно вода является стихией жизни, и, как и светлые водники имеют свои стихии аспект целительства, хоть и более слабый и отличный по принципу действия. Но вот так вышло, что именно эти два клана не просто состоят в одной коалиции, но и имеют чуть ли не братские взаимоотношения внутри. Все это мне написала в своем отчете Лекса, и я закончил изучение материалов как раз в момент, когда мы проезжали очередное по счету кладбище. Кажется, седьмое. Далее дорога ушла резко вверх, и за высокими парковыми деревьями показалась восточная горная гряда. Пропетляв еще 10 минут, машина проехала через КПП с раскрытыми стальными воротами и припарковалась перед крыльцом старинного двухэтажного здания из дерева. На вид оно выглядело неброско, но породы при строительстве использовались не самые простые, и от одного их вида тянуло стариной и силой. И не только от здания. Фонтан у входа, система полива деревьев и озера по правую сторону от здания. Стихийной энергией тут было пронизано практически все, включая неестественно влажный воздух. «Интересное местечко?» Расплатившись с таксистом, я выбрался наружу и потянулся. Чистейший горный воздух наполнил легкие, нос приятно ласкал хвойный аромат, а до слуха доносились щебетания птиц, журчания воды, мягкий ветерок, колышащий ветви деревьев. Я стоял и заворожённо любовался окружающей обстановкой, пока сбоку от меня кто-то тактично не покашлял. Повернувшись, я заметил стоящего на крыльце мужчину в синем одеянии, похожем на халат, и стоящую рядом с ним невысокую молодую девушку. «Добро пожаловать в предгорье дракона, ваше благородие», вежливо поклонился мужчина с узкими щелочками глаз. «Меня зовут Хан. К сожалению, Вадим Юрьевич» сейчас на встрече, и его прибытие ожидается только через три часа. Привет, вежливо кивнул я. Да, меня предупредили, что аудиенция состоится вечером. Однако ваша коллега так расхваливала это заведение, что я просто не мог не приехать раньше. Это ведь не проблема? Конечно, нет, охотно подтвердил слуга. Вадим Юрьевич уже распорядился предоставить вам номер и гостевой доступ к услугам нашего заведения. Здесь вы найдете их полный список и подробное описание. Передал мне мужчина планшет с раскрытой пастью дракона на экране. А также подробную карту гостевой части комплекса, в которую входит вся северно-западная зона. По избежанию недоразумений прошу ознакомиться с ней внимательнее. Если возникнут вопросы, вы всегда сможете задать их мне или Мирославе кивнул он на сделавшую поклон девушку восточной внешности. «Она будет представлена к вам как гид». И надсмотрщик добавил я про себя, оценив, что гид с таким стихийным ответом может смело водить экскурсии в порталы С-класса. А может, даже и Б-класс потянет. «Имеются ли у вас вопросы на данном этапе?» — учтиво уточнил распорядитель. К слову, тоже далеко не простой дядька. Неудивительно, что меня на территорию пропустили так легко, и даже досмотра никакого не было. Если весь персонал на схожем этой парочке уровне, то они вполне в состоянии сами разобраться с любыми проблемными гостями». «Никаких?» — улыбнулся я. После чего, поклонившись еще раз, Хан скрылся внутри головного здания. «Прошу за мной, господин Маркус». Впервые подала голос мой гид и повела меня по мощенной камнем тропе в северную часть периметра. Уже через десять минут, минуя внешний сад и пруд с декоративными рыбками, мы вышли к пяти однотипным гостевым домикам и остановились у первого. Ярослава любезно открыла дверь и впустила меня внутрь одноэтажного здания, которое состояло из одной просторной комнаты с двуспальной кроватью пары тумб, просторного шкафа, мини-холодильника и душевой. «Попрошу на время пребывания в предгоре дракона все личные вещи оставить внутри. Смену одежду, полотенце и тапочки найдете в кровати», — сухо пояснила девушка и, развернувшись, вышла наружу. Я же медленно прошелся по комнате, с интересом наблюдая, как излишне влажный воздух пытается повесить на меня следящий маяк. Чтобы местным было спокойнее, я сделал вид, что ничего не заметил, и позволил технике прикрепиться к моему плечу. После чего переоделся в предоставленную одежду и глянул в зеркало. Серебристо-синий халат, который местные называют кимно, хоть и выглядел на мне непривычно, но сел он хорошо. Ничуть не хуже, чем пошитый для меня костюм, который мне пришлось снять. Похоже, этот вечер костюм точно переживет. С собой я намеренно не брал ничего ценного, а потому не боялся, что мои вещи будут обыскивать. Открытым оставался лишь вопрос с мантией, который я задумчиво покручивал в руках. С одной стороны, обнаружить ее стихийный фон местные не способны, а с другой — ты ее не спрячешь. О том, что мантию могут украсть, я не переживал. Я скорее переживал о судьбе тех, кто попытается это сделать, и чисто из любопытства оставил тут своего жучка. Интересно, сорвёт ли переговоры с дипломатом клана воды пара-тройка смертей неосторожных слуг? Или же они, наоборот, попытаются скрыть факт попытки изучить, украсть мою вещь? А в том, что подобные попытки будут, я ничуть не сомневался. Сама идея проводить важные дипломатические встречи в подобном месте несет в себе как минимум два неоспоримых преимущества. Первое заключается в том, что подобный сервис делает гостя более лояльным, даруя ему ложное чувство обязанности, и, что важно, сохранится это ощущение и после самой встречи. И второе, в таких условиях гость неизбежно снижает бдительность и становится более уязвимым как внутри самих переговоров, так и в остальное время нахождения на территории. Водники и в мое время обладали особенной хитростью и осторожностью, но, вступив в союз с кланом смерти, их осторожность вышла на новый уровень. И хоть стихии смерти я тут еще не встретил, но их незримое присутствие где-то рядом я ощущал вполне отчетливо Впрочем, это не помешает мне отдохнуть, Еще семь сотен лет назад понежиться в целебном источнике водников было одним из моих излюбленных видов досуга между порталами. И здесь я этого не делал только по одной простой причине — отсутствие денег. Удовольствие это было настолько недешевым, что даже богатый орден вводил внутренние ограничения на количество посещений источников, и, сколько себя помню, магистры постоянно ругались с водниками по поводу бесчеловечных цен. Да только они все равно продолжали расти. Монополия — она такая. Сейчас же меня пустили в райское местечко совершенно бесплатно. и Я планирую использовать этот шанс по полной. Оставаться на ночь было бы слишком опрометчиво, но если поспешу, то вполне успею закрыть все хотелки до заката. С этой мыслью я вышел из домика и, покрутив карту на планшете, наметил себе маршрут. Племянник главы дипломатического рода Озерецких, также именуемый как Вадим Юрьевич, мог приехать в любой момент и прервать мой релакс-день на свои скучные разговоры о делах. А потому нужно было успеть как можно больше. мерочка перед тем, как отправиться по маршруту, повернулся я к своему гиду и спросил в лоб. «Подскажи, а мои вещи трогать не будут?» «За сохранность вашего имущества можете не переживать», вежливо ответила девушка. «То есть будут», — мыкнул я, не отводя взгляда. «Боюсь, это необходимо для стирки, господин Маркус. У нас принято возвращать вещи чистыми, дабы обеспечить гостю максимальный комфорт после всех процедур». «А если я скажу, что моим вещам не требуется стирка?» «Тогда, когда слуги в этом убедятся, вещи останутся на своих местах», — спокойно пояснила Мирослава. «Ух, какими интересными формулировками она объясняет тот факт, Что хочу я или нет, мои вещи будут осмотрены на предмет грязи. А зная натуру водников, если что-то запрещенное вдруг найдут, то это будет сообщено в максимально неудобный для гостя, то бишь меня момент. Например, в середине переговоров. Так один магистр ордена, который на старости лет зачистил камалажующему водопаду, как-то имел неосторожность прийти в лавовом перстне. Да. Он его снял перед купанием, чтобы стихии не вступили в конфликт. Но князь воды посчитал сам факт проноса на священный источник артефакта стихии огня оскорблением и лично грозился пожизненно запретить магистру посещение водопадов. При этом сообщено это было уже после самой процедуры, ровно в момент оплаты. Итогом стал внушительный штраф и двукратное увеличение стоимости на все последующие посещения для провинившегося магистра. Сомневаюсь, что за семь сотен лет схемы и менталитет водников поменялись в лучшую сторону, поэтому лучше на берегу обозначить спорные моменты, которым наверняка станет мантия. В таком случае прошу передать вашим слугам, что мантию, которую я повесил в ванной, лучше не трогать и ограничиться визуальным осмотром. «Вы там что-то прячете?» Слегка напряглась девушка. «Вовсе нет?» — пожал я плечами. Она дырявая, без карманов. Да и повесил я ее в распахнутом виде. Просто поверьте на слово, стирать ее не нужно. «Она сама, кого хочешь, сотрет!» «Слуги сами разберутся», — ответила Мирослава и скосила взгляд в сторону домика. да как показали мои расползшиеся по территории ящерки...» Эти вооруженные до зубов слуги уже бегут сюда по тревоге и займутся проверкой, как только мы уйдем. «Как вам угодно», — мило улыбнулся я. «Но прошу запомнить, что я предупреждал». Мирослава от моих слов едва заметно скривилась и бросила задумчивый взгляд на домик. Я же не стал смотреть, что победит у девушки, любопытство или здравый смысл, и бодро направился прямо по тропинке. Первым пунктом в маршруте был массажный комплекс. Последние лучи заходящего солнца лениво падали на предгорье. Горячая вода мерцала березой и источала пар, который ветер уносил в сторону гор. Видок извод горячего источника был шикарный. Прямо на покрытые яркой зеленью горные хребты. Не очень высокие. Метров триста. Они опоясывали столицу с восточной стороны, являясь ее естественной границей. Горячий источник под названием Слеза дракона был конечным в моей экскурсии, по дозволенным мне достопримечательностям, а потому я собирался откиснуть в его лечебных бирюзовых водах вдоволь. К этому моменту я успел пройти три вида массажа: одно обертывание иномерными водорослями и еще две процедуры название которым я не смогу выговорить при всем желании. В каждом без исключения месте использовалась целебная стихийная вода. А потому мое энергетическое переутомление сняло еще на середине, и остальное время я просто кайфовал. И сейчас во мне было бодрости и энергии больше, чем это физическое тело способно вместить. Разум настолько очистился, что я ненадолго даже забыл, зачем я здесь. Ну, по официальной версии. В действительности же мой главный план заключался именно в этом — устроить себе релакс-день и экспресс-восстановление. Если честно, я был бы совсем не против, если бы Озерецкий так и не приехал. Но, как доложили мои шныряющие по округе ящерки, Вадим Юрьевич прибыл полчаса назад и повелел меня пока не беспокоить. Ну да. Перед встречей со мной ему сначала нужно разобраться с мантией, которую, к счастью или нет, никто из его слуг трогать так и не решился. На миг я даже начал переживать, когда Вадим Юрьевич чуть было не дотронулся до нее сам, но он вовремя одумался. Я хотел последить за ним дальше, но после моего гостевого домика Озерецкий ушел на закрытую часть территории, пробиться на которую мои ящерки не смогли а потому я просто отринул лишние мысли и вновь расслабился с наслаждением, распластавшись посреди источника. Благодать! В итоге я сам не заметил, как без единой мысли провел там еще целый час, после чего решил, что, пожалуй, достаточно. Ящерки уже давно исчезли, и где именно сейчас находился Озерецкий, я не знал, а потому ополоснулся, накинул халат и пошел на выход. «Моя прекрасная надсмотрщица наверняка должна быть где-то здесь», подумал я, открывая дверь в коридор, и в этот момент мне в грудь врезалось что-то мягкое и вкусно пахнущее. «Простите, отвлеклась», — отпрянула от меня невысокая синеволосая девушка и замерла, словно увидела привидение. А потом в ее мерцающих синевой глазах мелькнуло узнавание, и милые щечки тут же порозовели, а ноздри раздулись. «Ты!» — завопила она и открыла рот, чтобы продолжить, но в порыве эмоции буквы не складывались в слова, и она просто пробунила что-то невнятное и оттолкнула меня холодными ручками. И «Я?» — с улыбкой кивнул я. «Привет!» «П -п «Пока!» — растерянно заозиралась девушка и, скользнув мимо меня, красная как рак, захлопнула дверь раздевалки. За всем этим делом из дальней части коридора странным взглядом наблюдала Мирослава. К ней я и направился. А вариант остаться здесь на ночь только что стал чуть более заманчивым. Амелия росла в большой и любящей семье, которой для нее стал целый клан. Будучи членом правящего рода в клане воды, она никогда ни в чем не нуждалась. Лучшие репетиторы, лучшие тренеры, лучшие учителя будучи поздним ребенком девочка с раннего детства забрала себе всю любовь родителей и впитывала ее без остатка но если другие дети в подобных условиях могли вырасти избалованными и неприспособленными к жизни то елией удалось сохранить характер и использовать полученную любовь родителей во благо а благо для члена правящего рода одно отдавать накопленную любовь подданным. Несмотря на то, что с единственным старшим братом, а по совместительству действующим князем воды, у девочки была разница в 20 лет, именно Амелия являлась любимицей всех подданных и сердцем клана. Ее талант, беззаботная преданность и искреннее стремление сделать жизнь своих людей лучше сделали Амелию чуть ли не богом для всех родов клана которые души не чаяли в юном даровании. Пока брат правил в столице и вел клан воды к светлому будущему, Амелия уже с восьми лет колесила по всем уголкам империи, применяя свой дар. Редкое сочетание аспекта воссоздания и целительства вкупе своей воистину огромным внутренним источником делали Амелию незаменимым стихийником на передовой. К 15 годам девочка могла наложить регенерацию на сотню бойцов разум и превратить до тысячи кубических метров простой воды в стихийную. К 20, она была способна создать самовозобновляемый источник воды буквально из пустоты, окончательно закрыв проблемы со снабжением воды на самых труднодоступных участках. К 25-уровень обращения со стихией воды Амелия возрос настолько что она играя, играючи могла контролировать свойства неограниченного объема воды рядом с собой, и ее признали гением. Однако была у Амелии одна слабость, и тянулась она с самого детства. Девушку пугали мужчины. Амелия и сама не могла понять, как давно это началось и что тому стало причиной. Но чем дольше она думала об этом, тем больше понимала, что с самого детства ее окружают лишь женщины. Отец рано погиб. Брат стал князем, и у него не было на нее времени. У девочки была только мама и многочисленные няни-учителя, а потом Амелию отдали во внутриклановую школу для девочек, где окончательно сформировался круг ее общения на долгие годы вперед. В юном даровании видели совершенный пример, и каждый род в клане воды мечтал приблизить к Амелии свою дочку а вот сыновей, напротив, подпускать боялись. Амелия слишком быстро стала сокровищем и достоянием клана, и вместо одного старшего брата ее незримо защищали от любого мужского внимания всем кланам, и у девушки просто не было шанса научиться общаться с противоположным полом. Поначалу Амелия считала это проблемой, но все попадающиеся ей на пути мужчины оказывались скучными и безинтересными слабаками, и она смирилась, что подходящего для нее просто не существует. Но все изменилось, когда она встретила его. Три дня девушка не могла унять дрожь в теле после встречи с грязным, измазанным в крови тварей, неотесанным варваром. Мысли путались, контроля слаб, дар не слушался. Амелия обошла всех лекарей, перепробовала все, что можно, и даже покинула передний край, чтобы пройти курс восстановления в столице, и привести мысли в порядок. Но потом она встретила его еще раз и поняла, что эта болезнь излечить будет куда труднее, чем Амелия рассчитывала. Глава двадцать первая Добрый вечер, Маркус! Встретил меня мужчина в дорогом кимоно с родовыми гербами на плечах в виде раскрытой пасти дракона. Темно-синие волосы, уверенный низкий голос и спокойный мудрый взгляд. На вечеринке в Южном пантеоне нам так и не довелось нормально поговорить с этим человеком. Но он и сам, честно говоря, не выражал особого желания и ограничился лишь приглашением. Несмотря на возраст, слегка за 25. Вадим Юрьевич Озерецкий оставлял впечатление зрелого и умудренного богатым жизненным опытом человека, хотя при неограниченном доступе к целебным источникам ему вполне может быть и 30, и даже 40 лет. «Добрый и спасибо за радушный прием», — приветливо улыбнулся я и сел за странный низкий стол, который был накрыт десятком разнообразных восточных морепродуктов. Глаза разбегались от обилия неизвестных блюд, которые мне тут же захотелось попробовать. Как я успел заметить, клану воды очень полюбился стиль восточных соседей нашей империи, и это отражалось во всем, от названия заведения и общего колорита до обучения персонала, вооружения охраны и даже этикета. «Прошу простить за задержку», — вежливо кивнул мужчина. «Ваш звонок оказался неожиданным» и вместить встречу в расписание было непросто. Как тактично Озерецкий выразил презентацию. «Неплохо. Злость такая формулировка не вызовет и сразу задаст выгодный хозяину тон беседы. Вот что значит племянник вроде потомственных дипломатов. Только вот подобное может сработать на неопытных гостях, но не на мне. Хотя чистой из вежливости я отразил на лице именно те эмоции, которых от меня ждут. Легкое чувство вины и благодарность. «Не переживайте, Вадим Юрьевич, я отлично провел время. Вы были правы. Источники просто волшебные. Обязательно загляну к вам еще раз». «Будем рады», — позволил себе легкую улыбку озерецкий «Сообщите Мирославе, и она все оформит». В этом году довольно низкий спрос, и бронь на март еще доступна. Ага, на март. При том, что сейчас на дворе 2 октября. Прекрасный пример, как продемонстрировать расположение, пригласив меня сюда бесплатно, и одновременно с этим указать на текущую дистанцию между нашими кланами, отправив меня записываться в общей очереди. Дипломатия. Эх, я уже и забыл почему меня так раздражало ей заниматься. Все эти полунамёки, двойные и тройные смыслы в каждой фразе и размеренность, с которой любой самый обычный вопрос решается месяцами, а то и годами. «Обязательно сообщу», — подавил я накативший зевок и опрокинул в себя стопку рисовой водки. «Хороша», — выдохнул я, после чего бесцеремонно наполнил рюмку из графина и опустошил снова. Озерецкий смотрел на мои действия немигающим взглядом, пытаясь прокрутить своей размеренной головушке, что происходит. Я же улыбнулся при мысли о том, как же не подходит к гербу его рода изображенный на нем дракон. «Нет, ну серьезно, где дракон и где дипломатия?» «Вас что-то развеселило?» — подал голос Зерецкий. «Не обращайте внимания, Вадим Юрьевич. Просто вспомнил прошлое», — усмехнулся я и потянулся к графину. «Прошу прощения, Маркус. Что вы делаете?» Недоуменно нахмурился оказавшийся невозмутимым Озерецкий. «Занятно. Все же испытывать эмоции ему не чуждо. Впрочем, наглости остановить меня у него не нашлось, и я прокинул в себя третью рюмку. А вот восточники знают толк выпивки. Кто бы мог подумать?» Я и сам не заметил, как рука потянулась за добавкой, и Озерецкий наконец начал действовать. Нет. Не останавливать меня, а внезапно догонять. Биос интересом наблюдал, как меланхоличное и спокойное лицо зерецкого краснеет от влитых внутрь трех рюмок подряд, и продолжил ускоряться. В итоге графин опустел менее чем за минуту, и когда принесли добавки, переговоры пошли куда веселее. Проснулся я от адского сушняка. Но как проснулся? Приоткрыл левый глаз увидел яркий свет, поморщился и закрыл обратно. Как такового похмелья не было, с ним бы мой организм справился и сам. Дело было в том, что слуги Озерецкого по запросу хозяина притащили на место закончившейся посреди переговоров рисовой водки. Жидкость неопределенного цвета в черной бутылке с черепом и десятком предостережений на разных языках имела поразительно мягкий вкус и пошла, как влетая. Наличие в напитке одновременно частиц стихии смерти и воды меня не напрягало, скорее наоборот. Распалило мой интерес. И не зря. Только ради подобного зелья и стоило объединить две противоположные стихии в одну коалицию. Это я вам ответственно заявляю, так как перепробовал за свою жизнь сотни разных комбинаций, но ни одна из них и близко не походила на эффект от этого черного зелья. Частицы смерти разрушали клетки, а водные их тут же восстанавливали. При этом разрушению подвергались злокачественные клетки и токсины, а на их место принудительной регенерации вставали новые. В итоге это чудотворное пойло в ноль очищало от шлаков и токсинов не только организм, но также источник и энергоканалы, чего даже прямым целительством добиться крайне тяжело. И как бонус — нехилопиенила. Обратным эффектом такой шоковой зачистки являлось магическое обезвоживание, снять которое, вот сюрприз, могла только стихийная вода. Уже собравшись идти и предъявлять претензии за неполный комплект услуг, я открыл глаз, и помимо яркого света, бьющего в окно гостевого домика, я заметил на тумбе три бутылки воды. Претензия отменяется. Я потянулся и взял первую бутылку. Обжигающий холод стекла сковал пальцы, а потом ледяная родниковая вода потекла в рот, даруя телу колоссальный прилив бодрости. Некий внутренний контрастный душ, по которому организм сначала усыхает, выводя все лишнее и оказывается на грани смерти, а потом возрождается под действием целительной влаги, становясь куда сильнее и крепче, чем был до этого. Красота! Надо будет попросить одну бутылочку с собой. Надеюсь, хотя бы ее не придется ждать до марта. С этой мыслью я с наслаждением выпил всю воду с тумбы и сбросил себе одеяло. Упс! Перебор, буркнул я, наблюдая, как от холода поежилась обнаженная девушка, что спала под боком. Совсем забыл, что Мирослава, как прилежный надсмотрщик, отказалась оставлять подопечного на ночь одного, а я был не против. Похвальное рвение к трудоголизму надо поощрять. Правда, то, что она уснула на посту, это минус для надсмотрщика. Но тут я сам виноват, каюсь. Несмотря на употребление черного зелья, энергии во мне после процедур было с избытком, и спустя три часа Мирослава взмолила о пощаде и отрубилась глубоким сном. Не желая будить измотанную девушку, я аккуратно прикрыл ее одеялом, собрался и вышел на крыльцо. Тут меня встречать вышел якобы случайно проходивший рядом хан, сияющий на солнце лысиной. Распорядитель проводил меня до выхода, передал извинения от Вадима Юрьевича, который уехал час назад, и вручил мне яркую коробочку с упакованным внутри завтраком. На вопрос о бутылочке черного зелья хан развел руками и клятвенно пообещал спросить своего господина и дать ответ до обеда, после чего сам любезно открыл мне заднюю дверцу подъехавшего такси. Слегка разочаровывала, что за все время я так и не встретил синеволосую. Сам Озерецкий о ней и словом не обмолвился. А потому имя и личность девушки так и остались для меня загадкой. Но, несмотря на это, настроение у меня было отличное, а потому я проигнорировал буквально летающее в воздухе желание хана, чтобы я поскорее покинул их заведение. «И чего он только так на меня взъелся?» Подумаешь, побрил его вчера на катаной. Но он должен быть благодарен. Катан — это артефакт какого-то уважаемого восточного рода. Артефакт, который род Озерецких получил в подарок и бережно хранит уже четвертое поколение. Да и вообще-то это Озерецкий поспорил со мной, что в нашей империи нет достойных мастеров, способных ей фехтовать. Пришлось доказать обратное. И за победу, Вадим Юрьевич... Отвел меня на мертвый источник в закрытый для гостей южной территории предгорье дракона. Любопытное зрелище. Бездонный колодец, 3 метра в диаметре, вода, в котором уничтожает любую попадающую внутрь материю. Поначалу только я кинул туда пару булыжников и гостевые тапочки, а потом и озерецкий подключился, билев притащить целую телегу с хламом, и мы с азартом делали ставки на то, что продержится дольше. Сломанный меч или пушечное ядро? Мотыга? Или бронзовый ковш? Телега? Или серебряные ножны?» Когда вход пошли золотые монеты и комплект навороченной амуниции, снятый прямо с одного из охранников, в игру вмешался хан и тактично напомнил, что у Одима Юрьевича завтра важная встреча. На этой ноте мы с Озерецким и разошлись, успев к этому моменту между делом обсудить все насущные дела. По сути, предложение как такового клан «Воды» мне не делал. Лекса верно указала их настроение еще на вечеринке. Только намерение. Озерецкий много говорил о торговых партнерах с Востока, которые сотрудничают только с кланом «Воды» и поставляют в империю диковинную еду, лекарства и современное оружие. Также Вадим Юрьевич не забыл упомянуть о наличии обширных связей внутри империи, тактично намекнуть, что именно водники обладают самым широким штатом лекарей и множеством сопутствующих уникальных услуг, без которых не обойдется ни одна война. И все это клан воды был готов предоставить нам со скидкой и обсуждать возможное будущее углубленное сотрудничество, но только с условием отдаления клана теней от коалиции огня. Озерецкий вбрасывал все это тактично и мягкими формулировками, но суть от этого не менялась. Клан воды открыто заявлял, что я должен выбрать, с кем налаживать связи — с коалицей воды или огня. Одно исключало другое. Видно было, что Вадим Юрьевич, несмотря на мой